Часть первая. Кладбище домашних животных. Иисус сказал им, «Лазарь, друг наш, уснул, но я иду разбудить его». Ученики его сказали, «Господи, если уснул, то проснется». Иисус говорил о смерти его, а они думали, что он говорил о сне обыкновенном. Тогда Иисус сказал им прямо, «Лазарь умер». Но пойдем к нему. Евангелие от Иоанна.